Глава 8. Как ясно выразить свои намерения деяниями. Но прямым детям для того, чтобы убедиться в том, что определённые правила обязательны, а не зависят от их личного выбора и ситуации, требуется нечто большее, чем просто слова. Они должны испытать на опыте то, о чём вы говорите, прежде чем они в это поверят. Это не означает, что ваши слова менее важны, чем ваши действия. Просто слова являются только первой частью всего сообщения в целом. Вашему ребёнку может прийти в голову проверить даже самое ясное сообщение. И когда такое случается, время разговоров заканчивается. Пора начинать действовать и помочь вашему ребёнку усвоить урок трудным путём. Последствие вторая часть вашего устанавливающего границы сообщения. И они говорят громче, чем слова. Эта глава покажет вам, как пользоваться этими инструктивными воспитательными инструментами самым простым и доступным способом. Познакомьтесь с ними поближе. Подружитесь с ними. С упрямым ребенком вам придется прибегать к ним часто и щедро класть с добавки. Они – ваш билетик к доверию. Почему последствия так важны? Последствия или воспитательные меры подобны стенам. Они преграждают путь плохому поведению. Они дают ясный и определённый ответ на исследовательский вопрос ребёнка и помогают своевольным детям изучать правила тем способом, которым они обучаются лучше всего трудным. Последствия это и есть трудный путь. Воспитательные меры, с которыми вы познакомитесь в этой главе, научат детей настраиваться на ваши слова, воспринимать их всерьёз и повиноваться чаще. Если в прошлом вы полагались на снисходительность, то те воспитательные меры и последствия, которые вы изучите в данной главе, помогут вам восстановить способность внушать доверие и авторитет. Если вы в прошлом полагались на наказания, эти меры помогут вам восстановить отношения сотрудничества, основанные на взаимном уважении, а не на страхе и принуждении. Если вы применяли смешанный подход, эти меры помогут вам научиться поступать последовательно. Для любого человека, оправляющегося от тяжёлого случая синдрома гибких границ, применение последствий, о которых пойдёт речь в этой главе, станет большим шагом в правильном направлении. Что делает последствия эффективными? Последствия могут быть крайне поучительным инструментом, но их эффективность в значительной степени зависит от того, как именно вы их применяете. Если вы используете их в карательной, попустительской или смешанной манере, их воспитательная ценность будет ограниченной, и они могут даже приподвать совершенно иные уроки, чем вы рассчитывали. Если вы применяете их в логической и уважительной манере, придавая им перечисленные ниже характеристики, их инструктивная ценность достигает апогея. Давайте рассмотрим некоторые характеристики, которые делают последствия эффективными. Безотлагательность Четырёхлетняя Трейси решает украсить себя молочными усами. залпом глотая молоко из стакана. В первый раз они выглядят забавно, но она проделывает это снова и снова. Отец просит её перестать. Она поначалу слушается, но через несколько минут решает провести проверку и снова повторяет то же самое. Без лишних слов отец применяет логическое последствие. Он убирает её чашку со стола. Наибольшим эффектом обладают последствия, применённые непосредственно после того, как нежелательный поступок имел место. В приведённом выше примере безотлагательное последствие помогло Трейси установить причинно-следственную связь между её проступком и утратой чашки. Если бы вместо этого отец Трейси решил не давать ей чашку во время следующей трапезы, последствие оказало бы гораздо меньшее воздействие. Последовательность 12-летний Трентон знает, что ему не полагается выходить из дома после ужина в по будним дням, но он очень хочет показать что-то своему приятелю Кевину, который живёт дальше по улице. "Можно мне на пару минут забежать к Кевину?" спрашивает он мать. "Мне очень хочется кое-что ему показать". Трентон надеется, что в этот раз она сделает исключение и отпустит его, но она занимает твёрдую позицию. Можешь поделиться с ним своим секретом завтра, говорит она. Чёрт, говорит себе Трентон, и решает упрасить отца. Но тот тоже держится твёрдо. Трентон вспоминает, что случилось в прошлый раз, когда он решил нарушить родительские правила и улизнуть из дома после ужина. На следующие 3 дня он лишился права играть после школы. Да ладно, меня не будет всего-то пару минут, говорит он себе. Они и не узнают. Он потихоньку крадется к двери и попадается. Как и в прошлый раз, он лишается игр после уроков еще на три дня. Включите в счет Трантона еще один опыт усвоения материала трудным путем. Последовательное применение последствий жизненно важно для эффективного воспитания детей. Но последовательности имеется много измерений. Может идти речь о последовательности между тем, что мы говорим и делаем, между действиями и словами одного родителя и другого, между одним случаем и следующим. Все эти варианты важны. Воспитание может дать сбой, если мы проявляем непоследовательность в любой из этих областей. Родители Трентона были последовательны во всех трёх отношениях. Трентон получил от них самые ясные из возможных сигналов, касающихся их правил и ожиданий. Послушание ожидаемо и обязательно. Как вы думаете, что произошло бы, будь родители Трентона только наполовину последовательны в подкреплении своего правила о том, что нельзя выходить из дома вечером по будням? Дополнительные проверки, разумеется. Оказывается, на самом деле правило эффективно только на 50% случаев. Откуда Трентону знать, когда оно действует, а когда нет? Он и не знает. Ему нужно провести испытание, чтобы понять это. Для упрямых детей непоследовательность взрослых является приглашением к испытанию границ на прочность. Логическая обоснованность. Если мы в течение нескольких месяцев подряд не оплачиваем телефоны и счета, отключает ли нам телефонная компания воду? Нет. Это не помешало бы нам пользоваться телефоном, не платя за него. Вместо этого телефонная компания делает нечто осмысленное. Она применяет логические последствия. У нас отключают телефон. Это последствие посылает нам правильное сообщение об ответственности. Платите за услуги, если хотите пользоваться телефоном. Бессмысленно лишать ребёнка любимого десерта или просмотра телепрограммы, потому что он не убрал вечером свой велосипед. Что общего у десерта или телепрограммы с бережным отношением к велосипедам? Да ничего. Последствия не связаны с поступком. Последствия бывают наиболее поучительны, когда они логически связаны с поступком. Какое последствие будет действительно логическим для ребёнка, который не убрал свой велосипед? Конечно, лишиться велосипеда на день другой. Такое сообщение недвусмысленно: позаботься о велосипеде, или на некоторое время лишишься возможности им пользоваться. Карательные последствия нелогичны. как и сопровождающий их ход мысли. Мысль о наказании движется примерно так. Что ему нравится? Что ему не безразлично? Я ему покажу. Я это отберу. Вместо того, чтобы учить ответственности, карательные последствия пробуждают гнев, возмущение и мстительность. Последствия, применяемые в попустительском подходе к воспитанию, малоэффективны. Им не хватает твёрдости и ясности, и они провоцируют проверку, а не послушание. Яркий пример тому девятилетний Джастин. Джастин в курсе, что ему не положено приглашать друзей плавать в домашнем бассейне, не спросив у родителей разрешения. Но вот двое его приятелей объявляются у двери в плавках и с полотенцами в руках. А Джастин дома, спрашивает Томи: "Он пригласил нас поплавать в бассейне?" Мать пропускает их в дом, потом отправляется искать Джастина. «Ты опять пригласил друзей плавать в нашем бассейне, не спросив разрешения?» Возмущается она. «Ты же знаешь, как я к этому отношусь. Это очень невнимательно с твоей стороны. Ты вообще задумывался о том, что у меня могут быть и другие дела, кроме того, чтобы приглядывать за твоими друзьями? Вот уж спасибо большое!» «Прости, мам», — пока она говорит Джастин. «А можно им поплавать?» «Пожалуйста». «Ладно», — смягчается мать. «Но это в последний раз. Ты меня понял? Если это случится снова, я велю им отправляться по домам. Я не шучу». «Ну, конечно, шутишь, мама», — говорит себе Джастин с улыбкой. Он хватает полотенца и спешит присоединиться к друзьям. «Как вы думаете, сколько раз Джастин выслушивал такие лекции?» Мать хоть когда-нибудь доводила дело до конца. Нет? Тогда почему он должен серьёзно отнестись к её словам в этот раз? Вы-то сами как думаете? Это последний раз, когда Джастин пригласил своих приятелей поплавать, не спросив разрешения. Соответствие проступку. Последствия наиболее эффективны, когда они соответствуют поступку. То есть не чрезмерны, но и не слишком незначительно, не слишком продолжительно и не слишком кратко. Такой подход трудно усвоить тем, кто применяет карательную и попустительскую модели. Размыслите над следующей историей. Восьмилетний Тоби приходит из парка на 20 минут позже назначенного времени. Отец в ярости. "Я велел тебе быть дома к 5:00 вечера", кричит он. "Сейчас 5:20. 3 недели будешь дома сидеть". «Но, папа, это не честно!» — защищается Тоби. «Я же опоздал всего на 20 минут!» «Не спорь со мной!» — обрывает его отец. «Если тебя это больше устроит, три недели могут легко превратиться в месяц!» Ход мысли отца Тоби — прекрасный пример карательного мышления. Он искренне верит, что если чуть-чуть это хорошо, то много. «Это просто замечательно!» Поэтому он склонен перегибать палку, когда речь идёт о воспитательных мерах. Длительные, чрезмерно затянутые последствия почти всегда тяжелее сказываются на родителях, чем на детях. Почему? Потому что родителям приходится жить в одном доме с разгневанным и обиженным ребёнком всё время, пока длится срок воспитательной меры. Соответствующие поступку логические последствия, например, лишение Тоби права гулять на следующий день, Припадало бы этот урок ничуть не хуже. Последствия, применяемые в попустительской манере, часто бывают слишком мимолётными или слишком незначительными, чтобы произвести сколько-нибудь значительный эффект. Дети не воспринимают их всерьёз. Вот как действует семилетняя Клэр. Клэр многократно просили не кататься на велосипеде по проезжей части, но она всё равно продолжает это делать. Мать останавливает её. Клэр Я 100 раз тебя просила не кататься по улице, но ты продолжаешь не слушаться. Ты должна убрать велосипед и уйти в дом на 10 минут, говорит она. 10 минут? Да это ерунда, говорит себе Клэр. Я всё равно как раз собиралась что-нибудь съесть. Как вы думаете, 10 минут без велосипеда удержат Клэр от искушения снова кататься по проезжей части улицы? Да вряд ли. Забрать у неё велосипед до конца дня было бы гораздо более поучительно. С чистого листа. Когда срок действия воспитательных последствий истекает, они должны на самом деле прекращаться. Никакого разбора полётов, никаких лекций или допросов, никакого тыканье носом и вот я же тебе говорил. Если вашему ребёнку не хватает навыков приемлемого поведения, тогда преподайте ему такие навыки. Или позвольте преподавать урок самому последствию. Вряд ли вы добьётесь большего словами. На самом деле, дополнительные разговоры или действия могут уменьшить эффективность последствий. Если вашему ребёнку нужно ещё чему-то научиться, то он снова сделает неправильный выбор. Тогда предоставьте ему ещё некоторое количество надёжных данных и повторите опыт. Но когда срок последствий истёк, за ним должно следовать прощение, а отношения должны возобновляться. с чистого листа. Например, шестилетний Томми знает, что ему не позволено смотреть телевизор до ужина, но решает попытать счастье и все-таки включает его. Томми ловят за руку. Когда мать поворачивает выключатель, он пытается с ней спорить. «Мы больше не будем об этом говорить, Томми», отвечает мать. «Если еще раз поднимешь эту тему, проведешь следующие пять минут в одиночестве в своей комнате. Ты несправедливая, но это Томми. Надеюсь вовлечь её в переговоры. Я не понимаю, зачем оно вообще нужно это дурацкое правило. Мать приводит обещание в исполнение и отсылает Томи в его комнату. Он возвращается через 5 минут готовый слушаться. Ну, и какой урок ты из этого вынес? Раздражённо вопрошает мать. Разве не легче было просто сделать так, как я попросила в первый раз? Меня уже тошнит от того, что приходится тысячу раз повторять одно и то же. Когда-то уже наконец чему-то научишься. Не похоже, чтобы мать Томе отпустила ситуацию. Фокус её внимания застрял на прекращении неприемлемого поведения. А надо бы сосредоточиться на поощрении теперешнего послушания Томе. Томе требуется отпущение грехов и новая возможность доказать, что он умеет слушаться. Теперь, когда у вас сформировалось более ясное представление о том, что делает последствия эффективными, Давайте рассмотрим другие типы последствий, которые вы можете применять для того, чтобы совладать с проступками самого разного толка. Начнём с таких мер, которые требуют минимума времени, энергии и личного участия родителей. Естественные последствия. Келину и его приятелю Крейгу по 8 лет. Они были заняты оживлённой игрой, устали, хотят пить и забегают в дом Келина. Можно нам парочку напитков в пакетиках? спрашивает Келин. Когда жарко, Келин любит освежиться напитком с фруктовым вкусом из маленьких пакетиков. Конечно, отвечает его мама. Она достаёт из холодильника два пакетика, протыкает в них дырочки и вставляет соломинки. Держите, ребята, говорит она. Они благодарят её и выходят во двор. Когда она выглядывает из окна, то видит Как Келен брызгает в Крейга своим напитком, как из водяного пистолета. Крейг отвечает тем же, и Келен радостно брызгает снова. Так им напитков надолго не хватит, думает мама Келена. Она права. Через пару минут мальчики возвращаются в дом с пустыми пакетиками. А можно нам ещё по одному? спрашивает Келен. Наши уже пустые. Мама Келена получает возможность припадать сыну урок с естественными последствиями. Можно только по одному, и вы их уже получили, говорит она спокойно. Но мам, мы правда очень пить хотим, упрашивает Келин. Когда вы обливаете напитком друг друга, для питья не слишком много остаётся, замечает она. Если вас по-прежнему мучает жажда, можете выпить столько воды, сколько в вас поместится. Мама Келина позволяет естественным последствиям недавней шалости преподать урок, который её сыну необходимо усвоить. Как и многие родители, она, возможно, испытывает искушение сказать: "Я тебя предупреждала" или прочесть лекцию о том, как это плохо, использовать напитки как водяные пистолеты. Но она осознаёт, что дополнительные слова с её стороны могут уменьшить действенность жизненного последствия, переживаемого Келлином. Вероятно, он в другой раз дважды подумает, стоит ли использовать пакетик с напитком как водяной пистолет. Естественные последствия, как это подразумевает сам термин, естественно вытекают из события или ситуации. Они представляют собой один из вариантов трудного пути. Естественные последствия требуют небольшого участия со стороны родителей, если требуют вообще. Нотации, фразы типа я же тебе говорил, Разрешение возникшей проблемы или добавление дополнительных последствий могут подорвать инструктивную ценность естественного урока. Это единственный урок, который сам себя преподаёт. Некоторым родителям не трудно применить естественные последствия, и они с удовольствием используют повод дать своим детям учиться на собственном неверном выборе или ошибках. Другим родителям делать это значительно сложнее. Когда что-то происходит, они обнаруживают что борется с желанием взять руководство ситуацией на себя и сделать больше, чем от них требуется. Если с вами такое случается, учитесь ограничивать своё участие, заново формируя очевидные факты ситуации. Например, когда игрушка сломана, мы не можем с ней играть. Давайте рассмотрим некоторые ситуации, в которых вы можете пользоваться естественными последствиями. Ситуации, в которых применяются естественные последствия, Естественные последствия могут оказаться поучительным воспитательным инструментом в таких ситуациях, когда что-то потеряно, повреждено или украдено из-за небрежности, когда у детей входит в привычку о чём-то забывать, когда дети медлят и откладывают на потом, когда они не выполняют свои обязанности, когда что-то потеряно, повреждено или украдено из-за небрежности. Естественные последствия. Не чините и не заменяйте потерянный или повреждённый предмет. пока не пройдет достаточное время, чтобы ребенок почувствовал свою потерю. 12-летний Джордан получил от родителей в день рождения дорогую карманную видеоигру. Через несколько дней после получения подарка он забыл его в плавательном клубе по соседству. Когда он вспомнил об этом и вернулся за игрой, ее уже не было. Он расплакался, и родители срочно купили ему новую. Вторая видеоигра продержалась почти две недели. Пока в один очень жаркий день Джордан не забыл её на сиденье машины. Пластиковый корпус расплавился. Вторая игра пришла в негодность. И снова Джордан плакал и выпрашивал новую. Родители свой урок усвоили, но не Джордан. Когда он стал просить новую игру, родители объявили, что в этот раз всё будет по-другому. Мы внесём половину стоимости, если ты будешь экономить свои карманные деньги. Заплатишь остаток и обоснуешь нам, как ты собираешься заботиться об игре, сказал отец. Джордан неохотно согласился. На этот раз он тоже усвоит свой урок. Когда у детей входит в привычку о чём-то забывать, естественны последствия. Не напоминайте ребёнку об этом постоянно и не снимайте с него ответственность, выполняя за него то, что он обязан делать для себя сам. У двенадцатилетний Кендри Есть привычка забывать по утрам своё домашнее задание и деньги на обед дома. Каждый раз, когда это случается, один из родителей добросовестно отправляется в школу, чтобы завести забытый предмет. Заметив, что это стало привычной практикой, учительница Кендри предложила им воспользоваться естественными последствиями, чтобы разобраться с этой проблемой. Она порекомендовала, чтобы родители в течение 2 недель воздержались от дополнительных поездок в школу. Кендра была хорошей ученицей. Если бы она пропустила один-два обеда или не дополучила пару похвал, ей это не повредило бы. Родители Кендры согласились. Во вторник на первой неделе Кендра забыла деньги на обед. Когда подошло время большой перемены, она спросила учительницу: "Не привезли ли её родители деньги?" "Пока нет", ответила та. Тем вечером Кендра принялась пинять родителям: "Вы забыли про мои деньги!" Я сегодня не смогла пообедать. Я уверен, что завтра ты их не забудешь, спокойно проговорил отец. Больше ничего на эту тему сказано не было. Кендра действительно перестала забывать деньги, зато в четверг ушла в школу, оставив дома домашнюю работу. Как и прежде, она спросила учительницу, не привезли ли её тетрадь родители. Пока нет, ответила учительница. Кендра получила за задание двойку. И снова Кендра выговорила родителям Вы забыли принести мне домашнюю работу. Я получила за это задание двойку. Ты очень хорошо учишься, отозвалась мать. Я уверена, что завтра ты не забудешь тетрадь. Так и случилось. Когда дети медлят и откладывают на потом, естественные последствия. Дайте им почувствовать результат их промедления. Пятилетний Алекс знает, как получить максимум внимания. Он изо всех сил тянет кота за хвост во время утреннего одевания. Его родители перепробовали всё: напоминания, улещевания, разумные доводы, объяснения, подкуп, торговлю, угрозы лишить его развлечений и игрушек. Ничего не помогало. В отчаянии они решили применить естественные последствия. Однажды утром, когда он принимается тянуть со диваном, как обычно, мама объявляет: "Алекс, У тебя есть 15 минут, чтобы одеться, а потом мы выходим, независимо от того, готов ты или нет. Я ставлю таймер. Да нет, не может быть, чтобы она говорила серьёзно, думает про себя Алекс. Она мне ещё несколько раз напомнит, потом придёт и поможет мне одеться. Он продолжает медлить. Проходит 15 минут, а на нём пока только носки, бельё и футболка. Звенит звонок. Пора. говорит мама, как ни в чем не бывало. Она складывает оставшуюся одежду в пакет и выводит его за дверь. Суматоха в их дворе привлекает внимание других детей, направляющихся в школу. «О, нет», — говорит себе Алекс. Его театральные представления вовсе не рассчитаны на посторонних. Они же знают, что он умеет одеваться и вовремя выходить из дома. Он бегом бежит к машине. «Вот твой пакет», — говорит ему мама, когда они садятся в машину. Весь в слезах Алекс торопливо заканчивает свой туалет. Брючки, рубашка и ботинки оказываются на нём даже раньше, чем они успевают выехать с подъездной дорожки. Больше ни слова на эту тему не сказано. На следующее утро Алекс одевается вовремя. Когда дети не выполняют свою часть работы, естественные последствия. Дайте им почувствовать результат. Десятилетняя Сирена знает, что по субботам ей положено складывать грязную одежду в корзину, которая стоит у неё в спальне, и относить её вниз в стирку. Но на самом деле всё происходит вовсе не так. Наоборот, Сирена оставляет вещи раскиданными по всему полу, а расстроенные родители собирают и стирают их за неё. Родители наконец решили, что пора Сирене справляться с этой работой самостоятельно. Они больше не согласны подбирать за ней грязную одежду. Если она хочет, чтобы одежду постирали, то по субботам должна сама сложить её в корзину и отнести вниз. Прошло 2 недели, прежде чем Сирена обнаружила, что у неё нет больше чистых носков и почти закончилось нижнее бельё. Мам, у меня носки закончились, жалуется Сирена. Да? Я что-то ни одного не видела в корзине в эту субботу. Как бы между прочим, говорит мать. Если они не лежат внизу в корзине, то и постирать их нельзя. «Полагаю, сегодня тебе придется надеть грязные». Сирена так и сделала. И ей это не понравилось. В следующие выходные наполненная корзина стояла внизу в ожидании стирки. Логические последствия. Мередит, которая уже исполнилась 9 лет, знает, что не должна кататься на велосипеде без шлема. В последний раз, когда ее за этим застукали, мать отобрала велосипед до конца дня. Но Мередит принадлежит к числу неуемных исследователей. Она решает попробовать снова и снова попадается. Отведи велосипед в гараж, Мэридет, говорит мать. Но, мам, я же сказала Синди, что буду у её дома через 5 минут, клянчит Мэридет. Можно мне ещё один шанс, пожалуйста. Мать не уступает. Можно, но завтра, говорит мать. А сегодня придётся пойти пешком. Мать Мэридет применяет логические последствия. чтобы подтвердить, что её правила о езде на велосипеде только в шлеме обязательно к исполнению. В отличие от естественных последствий, которые органически вытекают из поступка, логические последствия являются структурированными учебными мерами. Они организовываются взрослым, переживаются ребёнком и логически связаны с ситуацией или поступком. Меридет временно потеряла возможность пользоваться своим велосипедом, потому что предпочла не следовать правилу, установленному родителями – надевать шлем. Не было ни криков, ни угроз. Предупреждений, лекций и вторых шансов не было тоже. Никак не связанные с катанием на велосипеде игрушки и развлечения не отбирались. Сообщение матери предельно ясно – надевай шлем. Или не сможешь кататься на велосипеде. Результат – Меридит сама выбрала те последствия, которые испытала. Логические последствия идеальный воспитательный инструмент для упрямых детей. Они прекращают плохо себя вести. На них дети учатся ответственности и обеспечивают трудный путь обучения самым ясным и доступным способом. Используемые последовательно, они гарантированно внушают доверие к вашим словам. Некоторым родителям бывает трудно применить логические последствия, а те, кто их используют, обычно сталкиваются с проблемами двух типов. Они либо усиленно думают, стараясь изобрести идеальные последствия для каждой ситуации, либо думают недостаточно, реагируют эмоционально и применяют последствия по пустительской или карательной мере. Руководство по применению логических последствий. Если вы не прочь потратить немного времени и познакомиться с этими инструментами, то обнаружите, что логические последствия применять легко, почти любой может ими пользоваться. Вам не нужно просчитывать каждый свой шаг, как судейскому поверенному, и не обязательно напрягать мозг, пытаясь придумать идеальные последствия для каждой ситуации. Всё, что вам надо делать, это мыслить логично и следовать нескольким простым указаниям. Говорите обычным тоном. Логические последствия наиболее эффективны, когда они осуществляются буднично. Гнев, театральность Или сильные эмоции выдают вашу чрезмерную вовлечённость в процесс и снижают инструктивную ценность применяемых вами последствий. Помните, задача логических последствий остановить плохое поведение, а не пристыдить, обвинить, унизить или обескуражить ребёнка. Мыслите логично. Когда вы мыслите просто и логично, подходящее логическое последствие буквально само приходит вам в голову. Например, большая часть поступков совершается в следующих ситуациях общения: дети и другие дети, дети и взрослые, дети и предметы, дети и деятельность, а также дети и развлечения. В большинстве случаев вы можете применить логические последствия, временно отстранив одного ребёнка от другого: ребёнка от взрослого, ребёнка от предмета, например, игрушки или велосипеда, ребёнка от деятельности, например, от видеоигры. или ребенка от развлечения, например, от игр после уроков. Когда дети медлят, пользуйтесь таймером. Таймер полезен в ситуациях, когда дети проверяют наши правила и сопротивляются им, медля или откладывая действия на потом. 12-летняя Керри продемонстрирует нам пример такого поведения. Уже половина девятого вечера, а Керри вот уже час как висит на телефоне. Пора заканчивать разговор и готовиться ложиться спать. Ну говорите, мама. Сейчас, отзывается Кэри, но проходит ещё 5 минут, а Кэри по-прежнему разговаривает. Мама повторяет свою просьбу. Сейчас, упорно повторяет Кэри, но не предпринимает никаких попыток закончить разговор. Но этот раз мама решает подкрепить своё требование логическим последствием. У тебя есть одна минута, чтобы попрощаться, говорит она. Если ты не закончишь разговор, когда перестанет звонить таймер, не сможешь разговаривать по телефону следующие 2 дня. На этот раз Кири относится к её словам серьёзно и вешает трубку. Пользуйтесь логическими последствиями так часто, как это необходимо. Логические последствия это воспитательный инструмент. Они предоставляют возможность приобрести реальный опыт, который нужен агрессивным исследователям, чтобы убедиться, что ваши правила обязательны, а не факультативны. Не думаете, что логические последствия не эффективны только потому, что ребёнку необходимо испытать их много раз как следствие одного и того же поступка. Вероятнее всего, вашему ребёнку потребуется больше времени на освоение материала. При обучении трудным путём это необходимо. Когда применять логические последствия? Логические последствия могут использоваться в разнообразных ситуациях. Вот лишь некоторые из них, когда дети не находят общего языка с другими детьми. Логическое последствия. Временно разлучите детей. Сет, которому 7 лет, и его брат, 5-летний Пол, играют в шашки. Сет решает воспользоваться неопытностью брата и попадается. «Ты жульничал!» — кричит Пол. «Нельзя передвигать на две клетки за один ход! Я маме скажу!» «Ничего подобного!» — парирует Сет. «Ты – малявка!» «Ну да!» – отзывается Пол. «А ты – жулик!» Сет толкает Пола, Пол толкает в ответ. Когда появляется их мать, мальчики вопят и обзывают друг друга. «Ребята, в следующие 30 минут будете играть отдельно друг от друга», – говорит мать. «Я заведу таймер. Пол может играть в гостиной, а Сет в кабинете». Когда игрушки или вещи используются не по назначению. Логическое последствие. Временная утрата предмета, о котором идёт речь. Трёхлетняя Кейт знает, что не должна использовать свой трёхколёсный велосипед как таранное орудие. Но когда видит подружку, едущую в игрушечной машине, решает врезаться в неё. Её мама вмешивается в ситуацию. У нас не принято так пользоваться велосипедами, спокойно говорит она. Придётся убрать его до конца дня. Когда ребёнок устраивает беспорядок, логическое последствие. Убрать за собой. Краммер, восьмилетний строитель, оставляет свой конструктор разбросанным по всему полу в гостиной и пытается улезнуть из дома, не убрав за собой. Его ловят на пороге. Краммер, ты должен сложить и убрать свой конструктор прежде, чем пойдёшь во двор играть, говорит его отец. Я сделаю это попозже, отвечает Краммер. Обещаю. Отец не приклонил Пока это не сделано, никаких игр, говорит он и остаётся в комнате, чтобы обеспечить послушание сына. Крамер не охотно принимается за уборку. Когда дети безответственно относятся к своим игрушкам. Логическое последствие временно разлучить ребёнка с игрушкой. Семилетняя Шанна отказывается убирать свои игрушки, раскиданные по всему дому. У тебя есть 15 минут, чтобы собрать их, говорит её мама. Если ты этого не сделаешь, мне придётся сложить их в субботнюю корзину, и ты получишь их обратно только в субботу. Шанна и ухом не ведёт. Когда таймер звонит, мать собирает оставшиеся игрушки и складывает их в субботнюю корзину, которую держит на верхней полке в гараже. Шанна получит их обратно в субботу. Если она и впредь не будет убирать те же игрушки, её мать незаметно переложит их в корзинку для благотворительных раздач, и Шанна, вероятно, Никогда их не хватит. Субботняя корзинка поучительное логическое последствие, которое учит детей быть ответственными и заботиться о своих игрушках и других вещах. Родители, которые применяют этот метод, быстро обнаруживают, какие игрушки их детям безразличны, а какие нет. Дети подбирают те предметы, в которых видят для себя ценность, и могут оставлять те, что не вызывают у них интереса. когда дети не соблюдают очередность. Логическое последствие временно отстранить ребёнка от данной деятельности. Чак, которому 10 лет, мастерски играет в видеоигры, но вот делиться он совсем не мастер. Когда к нему приходят друзья, чтобы поиграть вместе, они часто жалуются, что Чак не желает соблюдать очередь. Отец Чака снова сталкивается с этой знакомой ситуацией. Только что была твоя очередь. он говорит его сыну один из приятелей теперь очередь Джека это мой дом возражает чак здесь я решаю когда чья очередь отец вмешивается чак я ставлю таймер на 30 минут твоим друзьям придётся некоторое время поиграть без тебя ты сможешь снова присоединиться к ним через полчаса когда прозвенит звонок если будешь готов соблюдать очередь если нет я уберу игру до завтра Когда дети что-то намеренно ломают. Логическое последствие починить, заменить испорченный предмет или заплатить за него. Одиннадцатилетнюю Марию раздражает пятилетняя сестрёнка, которая всё время вбегает в её комнату без разрешения. "Если ещё раз войдёшь в комнату без спросу, я переломаю все твои милки", грозит Мария. "А я маме скажу", отвечает сестра. "Валяй", кивает Мария. "Мне всё равно". Через несколько минут сестра опять входит в комнату Марии и та приводит свою угрозу в исполнение. Их мать поднимается наверх, чтобы разобраться, что вызвало крики и вопли. Она переломала все мои мелки, говорит сестра Мария. Но она меня всё утро доставала, защищается Мария. Я говорила ей, что будет, если она не перестанет. Переломать все мелки не лучший способ решения этой проблемы, говорит мать. Тебе придётся заплатить за новую коробку мелков из своих карманных денег. Когда дети злоупотребляют особыми правами. Логическое последствие. Временная утрата или коррекция данного правила. Восьмилетней Сандре положено ставить в известность свою маму перед тем, как отправиться куда-либо после уроков. Но она уходит в парк с подружками и возвращается только незадолго до ужина. Где ты была? спрашивает её встревоженная мать. Мы видели твой рюкзак, но нигде ни записки, ни телефонного звонка. Мы боялись, что с тобой что-то могло случиться. Мы с папой уже готовы были звонить в полицию. Извини, мам, говорит Сандра. Я просто забыла. Тогда мы дадим тебе возможность потренировать свою память, говорит мать. До конца недели ты лишаешься права гулять после школы. С понедельника попробуем всё начать заново. Когда не выполнены домашние обязанности или не сделаны уроки. Логическое последствие: временная отмена развлечений, которые обычно следуют за завершением работы. У 11-летнего Джорджа в течение нескольких дней распорядок дня после уроков не менялся. Сначала он должен был разгрузить посудомоечную машину, потом сделать своё домашнее задание. Сделав это, он мог смотреть телевизор, играть в видеоигры или гулять с друзьями из соседних домов. Его друзья запланировали на сегодня игру в бейсбол, которая должна начаться сразу после уроков. Джорджи очень хочет к ним присоединиться. Придя домой, он торопливо ест, переодевается в спортивную одежду и направляется к двери с бейсбольной перчаткой в руках. "Разве ты ничего не забыл?" спрашивает его мама. "Я всё сделаю, когда вернусь", говорит Джорджи. "Мои друзья играют в бейсбол, и мне очень хочется пойти с ними. Я понимаю, что хочется" кивает мама. Но ты знаешь правила. Сначала домашние дела и уроки, потом игры. Предлагаю тебе поторопиться и побыстрее всё сделать, чтобы ты мог присоединиться к своим друзьям. Но мам, протестует Джордж. Я же так опоздаю. Она не уступает, поэтому Джордж пытается настоять на своём с помощью угрозы. Если ты не разрешишь мне пойти сейчас, я сегодня вообще ничего делать не буду, говорит он. Мама не клюёт. Тебе решать, говорит она спокойно. Чёрт, говорит себе Джорджи. И ведь не отделаешься никак. Он несколько минут взвешивает свои шансы, потом торопливо бросается доделывать дела, чтобы присоединиться к друзьям. Мама Джорджи пользуется бабушкиным правилом: сначала работа, потом развлечения. чтобы организовать логическое последствие и преподать важный урок, касающийся отношения к работе и ответственности. Сообщение ясно. Сделай свою работу и получи плату. Не сделаешь – ничего не получишь. Роль платы в данном случае играют у веселения, которые обычно следуют за успешным завершением трудов Джорджа. При нытье, протестах, приставании или выклянчивании. Логическое последствие. Временная изоляция ребенка от родителей. Карли, которая 4 года, знает, что она не должна есть печенье перед ужином. Но когда мама не смотрит, Карли потихоньку засовывает руку в банку с печеньем и вытаскивает полную горсть. Разумеется, она попадается. «Положи обратно, Карли», — говорит мать. Карли повинуется, но принимается протестовать и ныть. «Я ужасно голодная», — жалуется она. Можешь съесть йогурт или кусочек сырной косички? предлагает мама. Но печенье только после еды. Но я хочу только печенье, ноет Карли. Она продолжает протестовать и капризничать, надеясь, что мама устанет и сдастся. Мне повезло. Мама держится твёрдо. Если ещё раз заговоришь на эту тему, Карли, проведёшь следующие 5 минут одна, говорит мать. Карли продолжает приставать. поэтому мать выполняет обещание. Она отводит Карли в ее комнату и заводит таймер. Теперь сообщение стало совершенно ясным. Карли слышит слово «стоп», и у нее есть возможность почувствовать на себе необходимость остановиться. Когда ребенок причиняет боль другим. Логическое последствие. Временная изоляция ребенка от других людей. Девятилетнего Чендляра злит, когда сестра берет у него самокат. Он пинает её. Сестра кричит, и вмешивается их отец. У нас не принято пинать друг друга, говорит отец. Я ставлю таймер на 10 минут. А теперь отправляйся в свою комнату. Шендлер уходит к себе на время тайм-аута. Часто встречающиеся вопросы о логических последствиях. Вопрос Когда я забираю игрушки, которые мой сын отказывается собирать, он часто отвечает мне: "Мне всё равно". Меня это очень раздражает. Как с этим справиться? Ответ. Происходит одно из двух. Первое. Не исключено, что вашему сыну действительно безразличны игрушки, которые вы забираете. Именно поэтому он отказывается нести за них ответственность. Если дело в этом, то вам обоим лучше избавиться от них. Предлагаю использовать субботнюю корзину. чтобы определить, останутся ли эти предметы там на совсем. Если да, возможно, вам стоит переложить их в корзину для благотворительных раздач, и никто их не хватится. Вторая и более вероятная причина такого поведения заключается в том, что ваш ребёнок пытается этой своей репликой мне всё равно заставить вас танцевать. Не поддавайтесь на приманку. Если вы будете вести себя незаинтересованно и продолжите спокойно действовать, так как и предупреждали, В гидлигой ситуации выбора окажетесь не вы, а ребёнок. Временное расставание с игрушками возложит на него ответственность за неприемлемый выбор не убирать игрушку. Вопрос. Когда я на время лишаю свою дочку игрушки или развлечения, она начинает спорить и ведёт себя неуважительно. Что делать, когда такое случается? Ответ. Скорее всего, ваша дочь пытается заставить вас танцевать с целью утомить вас борьбой так, чтобы вы сдались. Не поддавайтесь. Сохраняйте твердость, используйте техники отключения или «давай остынем», о которых рассказано в предыдущей главе. Если ее поведение не изменится, переходите к тайм-ауту. Когда ваши правила подвергаются проверке или нарушаются, это не время для дискуссий. Вопрос. Мне начинает казаться, что логические последствия неэффективны. Когда я отбираю игрушки или право на развлечения, мой ребёнок повторяет тот же проступок через несколько дней. Что происходит? Ответ. Применение последствий часть процесса преподавания и обучения. То, что ваш юный исследователь нуждается в многократном повторении урока, не значит, что применяемые вами последствия неэффективны. Более вероятно, что вашему ребёнку требуется больше данных и большее количество учебных опытов. Прежде чем он убедится в том, что ваши правила действительно обязательны. Неукоснительное выполнение логических последствий приведёт к тому, что ребёнок научится верить вашим словам и действиям, которые за ними следуют. Позвольте ребёнку собрать всю информацию, которая ему нужна для усвоения того правила, которое вы стараетесь преподать. Процедура тайм-аута. Пятилетняя Элли и её младший брат Вклеивают стикеры с изображениями животных в свой альбом для наклеек. Когда брат тянется за наклейкой, которая нужна Элли, она бьёт его по лицу своим альбомом и с силой отбирает у него наклейку. Он громко кричит, и в ситуацию вмешивается их отец. "Элли меня ударила", всхлипывает мальчик. "Но он забрал наклейку, которую я хотела для себя", оправдывается Элли. "Граться нельзя, Элли", спокойно говорит отец. Следующие 5 минут Проведёшь одна в своей комнате. Я поставлю таймер. Когда выйдешь, мы поговорим о том, каким способом можно лучше разделить наклейки. Элена направляется в свою комнату на время тайм-аута. Тайм-аут в высшей степени эффективная воспитательная процедура, когда она используется так, как следует. В роли логического последствия. Тайм-аут доносит до детей все необходимые сведения о наших правилах и ожиданиях. Он прекращает плохое поведение, предотвращает танцы и даёт ребёнку время, необходимое для восстановления контроля над собой. При последовательном применении тайм-аут учит детей важным навыкам обуздания гнева и мирного разрешения проблем. К сожалению, очень часто тайм-аут как воспитательная процедура неверно понимается и используется. Авторитарные родители превращают его в своего рода тюремное заключение, чтобы силой и унижением принудить детей к покорности. Карательная версия тайм-аута выглядит приблизительно так. Родитель кричит: "Отправляйся в свою комнату. Сиди в углу и не смей выходить, пока я не скажу тебе. Если хоть писк кот тебя услышу, проведёшь там весь день". Карательные тайм-ауты обычно бывают продолжительными: несколько часов или весь вечер. Они исполнены антагонизма и провозглашаются с гневом, театральными жестами и бурей эмоций. Дети часто расценивают их как личное оскорбление и отвечают злостью, возмущением и местью. Такая процедура не просто отличается жестокостью, она настоящая грубость. Родители-попустители напротив рассматривают тайм-аут как инструмент, который ребёнок может использовать по своему усмотрению. Ребёнок сам решает, когда тайм-аут начинается, когда закончится и будет ли он вообще иметь место. Попустительская версия тайм-аута выглядит примерно так. Родитель предлагает. Думаю, было бы неплохо, если бы ты отправился на некоторое время к себе в комнату. Ладно. Вернёшься, когда почувствуешь, что готов к этому. Срок тайм-аута определяет ребёнок, и обычно он бывает недолгим. Опустительские тайм-ауты практически бессмысленны в общении с упрямыми детьми. Почему? Потому что именно ребёнок, а не взрослый, контролирует действительный шаг и любые воспитательные результаты от такого опыта. Этой процедуре не хватает твердости. Послушание желательно, но не обязательно. В действительности, ни карательная, ни попустительская версия настоящим таймаутом не является. Эта процедура задумана не как тюрьма или ссылка в Сибирь, но и не как последствия по выбору, которые дети вольны принимать по своему усмотрению. При использовании любого из этих способов ответственность размывается, и большая часть воспитательной ценности теряется. Тайм-аут это временное отлучение от чего-то хорошего, что психологи-консультанты называют положительным подкреплением. В большинстве семей это многочисленные приятности повседневной жизни: время, проведённое с членами семьи и друзьями, особые правила, любимые занятия или просто наслаждение досугом. Тайм-аут временно лишает ребёнка всего этого. Вам всё ещё кажется, что тайм-аут похож на тюрьму? Они действительно похожи, В том смысле, что и в том, и в другом случае ребёнок оказывается внутри прочной коробки стен, которые прекращают плохое поведение и отделяют провинившегося от радостей привычной жизни. Но есть также и коренные отличия. Тайм-ауты обычно бывают короткими, от 5 до 20 минут, и могут быть использованы повторно. Чем это полезно? Повторяющиеся воспитательные опыты предоставляют больше возможностей для усвоения материала. Помните, у прямых детей необходимо собрать множество данных, прежде чем они убедятся, что следовать правилам обязательно. Чем больше данных они собирают, тем быстрее учатся. Тремное же заключение, напротив, бывает длительным. Оно предоставляет меньше, а вовсе не больше возможностей для сбора информации и применения новых навыков. Чем меньше данных люди собирают, тем медленнее учатся. Тюрьма более медленный и гораздо менее эффективный процесс обучения. Руководство по применению тайм-аута. Тайм-аут процедура кратковременная, простая и лёгкая в исполнении. Её можно применять к детям практически любого возраста от трёхлеток до тинейджеров и во многих ситуациях. Вот что вы должны знать, чтобы начать практиковаться. объявить о тайм-ауте прежде чем применить его. Если вы прежде не применяли тайм-аут или использовали его в карательной или попустительской манере, дохоча его объяснить детям, как он будет работать, прежде чем примените его. Объяснение может быть, например, таким: У меня есть план, который может помочь тебе научиться слушаться и усвоить мои правила. Думаю, он ещё и поможет нам лучше ладить друг с другом. Вот как он работает. Когда ты откажешься исполнять мои правила или сделаешь что-то, что делать нехорошо, я попрошу тебя отправиться в свою комнату на 5 или 10 минут, или настолько, насколько тебе потребуется, чтобы взять себя в руки. Каждый раз я буду заводить таймер и давать тебе знать, когда время выйдет. Ты можешь взять книжку, рисовать или заниматься каким-то спокойным делом. Если выйдешь из комнаты до того, как время закончится, то вернёшься обратно. и таймер будет заведен с самого начала. Мы будем пользоваться этой процедурой столько, сколько потребуется. Ты меня понимаешь? Расскажи мне своими словами, как, по твоему мнению, это работает. Выберите подходящее место. На эффективность таймаута критическое влияние оказывает выбор подходящего места. Дома наиболее предпочтительным местом является комната ребенка, если у нее есть четыре стены, дверь и дверь. И она не набита битком развлекательными приспособлениями, такими как телевизор, видеоплеер или электронные игры. Если комната вашего ребёнка похожа на высокотехнологичный развлекательный центр, и Леон делит её с братом или сестрой, то это неподходящее место для тайм-аута. Выберите другое помещение, например, комнату для отдыха или ванную. Лучше всего подойдёт тихое место, куда никто не заходит. Всегда пользуйтесь таймером. Если вы не пользуетесь таймером, то это никакой не тайм-аут. Это что-то другое. Вашим детям не потребуется много времени, чтобы уловить непоследовательность такой процедуры. Они станут возмущаться ею как произволом и несправедливостью. Отлично подойдёт кухонный таймер. Можно также использовать недорогие часы для варки яиц или будильник с отчётливым сигналом. Отсчёт времени не должен начинаться Пока ваш ребёнок действительно не окажется в своей комнате, если он решит покинуть её до того, как выйдет время, отошлите ребёнка назад и заведите таймер с самого начала. Как только таймер заведён, вы устраняетесь из поля зрения и действия. Остальное происходит между двумя действующими лицами: ребёнком и таймером. Я не рекомендую разрешать детям заводить таймер самостоятельно или держать его в своей комнате во время тайм-аута. Родители, которые придерживаются такой практики, сталкиваются с самым коротким в мире тайм-аутом. Как долго должен длиться тайм-аут для вашего ребёнка? 1 минуту на год возраста. И не начинайте использовать эту процедуру, пока ребёнку не исполнится 3 года. 5 минут для пятилетнего. Это хороший метод с одной оговоркой. Ребёнок не должен покидать территорию, отведённую для тайм-аута, пока не восстановит контроль над собой. Одна из целей тайм-аута помочь ребёнку взять себя в руки. Если ребёнок закатывает истерику во время десятиминутного тайм-аута и не может взять себя в руки после того, как время вышло, тайм-аут должен продолжаться до тех пор, пока истерика не закончится. В случаях более серьёзных поступков, таких как удары, пинки, укусы или деструктивное поведение, рекомендуется удвоить или утроить срок тайм-аута, но не более того. Это найдёт отклик у тех, кто в прошлом использовал карательный подход. Но я призываю вас быть настороже и не вводить удлинение тайм-аута в обычную практику. Применения серьёзных поступках всё та же минута на год возраста доставит ваше сообщение адресату. Начинайте с чистого листа. Когда таймер отзвонил, процедура должна считаться законченной. Если ваш ребёнок перестал плохо себя вести и восстановил контроль, Если нет, то ваш ребёнок не готов выйти из комнаты. Вы можете сказать: "Время вышло. Можешь выходить, когда успокоишься, но не раньше". Когда ребёнок готов выйти, позовите его обратно дружелюбным тоном. Никаких разборов полётов, инквизиторских штучек или лекций по поводу послушания. Фраза "Я же тебе говорил" или лекция переводит урок в личностную плоскость, порождает возмущение и подрывает действенность процедуры тайм-аута. Когда вы дружелюбны и мирно настроены, вы излучаете уверенность в способности вашего ребёнка слушаться и делать лучший выбор. Применяйте тайм-аут так часто, как потребуется. Тайм-аут мощный воспитательный инструмент, если он используется по назначению и последовательно. Не считайте, что эта процедура неэффективна, если ваш ребёнок продолжает испытывать на прочность ваши правила и авторитет, и ему требуется множество тайм-аутов. Пусть ваш решительный экспериментатор соберёт все данные, которые ему нужны. Последовательное и многократное испытание последствий приведёт к усвоению того урока, который для вас важен. Когда применять тайм-аут? Тайм-аут должен использоваться для того, чтобы совладать с более ярко выраженными поступками, такими как проверка, переходящая в дерзость, крайне неуважительное поведение, антагонистические или приносящие вред выпады истерики. Обдумайте следующие примеры. Проверка на прочность. Кейси 11 лет. Ей сказали, что она не может идти в парк с подружками, пока не уберёт свою комнату. Но она изо всех сил старается заговорить маму и превратить нет в да. "Ну, мам", клянчит Кейси. "Это нечестно. Я не понимаю, почему я не могу убрать комнату после того, как вернусь". Мать не уступает. Мы закончили это обсуждать, говорит она. Ещё раз заговоришь об этом, проведёшь следующие 10 минут в своей комнате. Тебе решать. Но, мам, протестует Кейси. Ты поступаешь нечестно. Мама не реагирует на наживку. Я ставлю таймер, Кейси, говорит она. Увидимся через 10 минут. Кейси неохотно идёт в спальню. Сообщение матери предельно ясно. Неуважительное поведение. Пятилетний Си Джей расстроен, потому что его отец не разрешает ему репетировать колесо в доме. Ты злой и противный, вопит Си Джей. Я тебя ненавижу. Я тебя терпеть не могу. Что-то тебя больно сердит, отзывается отец. Может, тебе надо минут пять остыть? Си Джей гневно смотрит на отца и продолжает кричать. Мне от тебя ничего не надо. Ты, какашка. Я заведу таймер, отвечает отец. Увидимся через 5 минут. Си Джей уходит в свою комнату. Вызывающее поведение. Трёхлетний Чак разбросал по полу в гостиной свою коллекцию пластиковых динозавров. Ты уже закончил играть со своими динозаврами? интересуется мать. Чак кивает. Тогда пора собрать их, говорит она. Я не хочу, говорит Чак. Сама их собирай. Он садится на пол, вызывающе скрестив на груди руки. Ты можешь сразу сделать то, что я попросила, или провести следующие 3 минуты в своей комнате, чтобы подготовиться к этому, безмятежно отвечает мама. Как ты поступишь? Не буду, вопит он. Увидимся через 3 минуты, говорит она. Заводит таймер. и Чак отправляется в свою комнату. Когда время истекает, она зовет его обратно. «А я все равно не буду», — упрямо говорит Чак. «Как хочешь», — отвечает мать. «Тогда я снова ставлю таймер». Вдруг Чак изменяет свое решение. «Ладно, я их соберу», — говорит он, осознав твердую решимость матери. Антагонистическое или наносящее вред поведение. Девятилетний Мил хочет принять вечерний душ перед тем, как смотреть свою любимую телепрограмму. Но ванную заняла его сестра-подросток. "Давай быстрее", кричит он из-за двери. "Если бы ты не была такая прищавая, тебе не надо было бы столько времени там торчать". Его отец слышит этот комментарий и вмешивается. "Нехорошо обзывать сестру, Мил. Я заведу таймер. Увидимся через 10 минут". Мальот отправляется в свою комнату на время тайм-аута. Жестокое или агрессивное поведение. Пятилетняя Лизи и её подружка Робин строят замки в песочнице. Между девочками происходит ссора. "Моя очередь брать ведёрко", говорит Лизи. "Нет, ты только что его брала", возражает Робин. "Теперь моя очередь". Лизи пытается вырвать ведёрко из рук Робин. Когда Робинсу противляется, Лизи пинает её в живот. Робин испускает вопль, и мама Лизи старается выяснить, в чём дело. Она пнула меня в живот, стонет Робин. А она не хотела отдавать мне моё ведёрко, парирует Лизи. У нас не принято пинаться, спокойно говорит мама Лизи. Я поставлю таймер на 10 минут. Ты пойдёшь в свою комнату. Когда вернёшься, мы поговорим о том, Как можно делиться? Лизи отправляется отбывать тайм-аут. Истерики. Шестилетний Гэвин знает, что не должен размахивать своей пластиковой битой для уифл-бола в доме, но когда ему кажется, что родители на него не смотрят, он решает попробовать несколько тренировочных замахов. Отец просит его перестать. Гэвин слушается на некоторое время. Но когда отец отворачивается, Гевин снова принимается за свое. Отец видит, что происходит, и применяет логические последствия. Отбирает биту до конца дня. Гевин протестует и жалуется. Но отец не уступает. Тогда Гевин решает сыграть козырем. Он бросается на пол и закатывает полномасштабную с воем и воплями истерику. «Я на это не поддамся», — думает про себя его отец. Он поднимает Гевина с пола. относит его в спальню и объявляет: "Я ставлю таймер на 20 минут. Если ты успокоишься к тому времени, как он отзвонит, можешь выйти из комнаты. Если нет, останешься здесь до тех пор, пока не угомонишься. Никакого вознаграждения за истерику." Как применять тайм-аут вне дома? Как часто приходится видеть детей сначала выпрашивающих игрушки или лакомства возле кассы? А потом громко протестующих или впадающих в буйство, когда родители говорят: "Нет". Дети знают, что вне дома мы уязвимы. Их интересует, действуют ли правила по-прежнему и что случится, если они испытают их. К счастью, тайм-аут можно эффективно применять и вне дома, но вам придётся внести кое-какие модификации в способ применения этой процедуры. Давайте посмотрим, как можно справиться с некоторыми трудными ситуациями. в супермаркете или в торговом центре. Мысль о поездке в супермаркет приводит маму Даны в ужас, поскольку её четырёхлетняя дочь часто вылезает из тележки с покупками и пули мчится вдоль рядов. Мама Дана решает разобраться в этой ситуации с помощью тайм-аутов. Она объясняет Дане свой план в машине по дороге в магазин. Дана, когда мы будем в магазине, ты должна постоянно быть рядом со мной. Нехорошо убегать или прятаться за вешалками с одеждой. Если так сделаешь, получишь пятиминутный тайм-аут. Тайм-аут в магазине? Как интересно она это сделает, недоумевая Дана. Ей известен замечательный способ выяснить это. Не проходит и 5 минут после прихода в магазин, как она приступает к проверке маминого плана. Когда та занята разговором с продавцом, Дана молния летит прочь вдоль рядов. "Простите, пожалуйста", говорит мама Даны продавцу. Здесь есть какое-нибудь тихое место, где я могу усадить дочь на 5 минут? Продавец указывает на место для отдыха недалеко от туалетов. Когда Дана и её мама туда приходят, мама говорит: "Ты должна тихо сидеть здесь в течение 5 минут". Всё это делается без гневных лекций, угроз и брани. Она не отвечает и не реагирует ни на какие вопросы и комментарии Даны. "Эй, это не смешно", думает себе Дана. Мне больше нравилось так, как было раньше, когда мама бегала за мной и сердилась. 5 минут проходят. Теперь ты готова не отходить от меня? спрашивает мама. Готова, отвечает Дана и действительно слушается. Дане и её маме, возможно, понадобится повторить эту процедуру несколько раз, прежде чем Дана убедится, что это правило нарушать нельзя. Но она точно его усвоит. У её матери появился новый инструмент. который сделает шопинг более выносимым занятием в продуктовом супермаркете. Трёхлетний Берни по натуре живчик. Ему нравится ходить с мамой в супермаркет. Когда она везёт тележку мимо чего-то, что ему нравится, он хватает это и бросает в тележку. Берни процесс доставляет огромное удовольствие, а вот его маме никакого. Она решает использовать новый подход. Пока они едут к магазину, Нана объявляет: "Ты не должен брать вещи с полок, если только я не попрошу тебя это сделать", говорит она. "Если станешь хватать без разрешения, получишь тайм-аут". Барни слышит её слова, но не верит им. "Как же она собирается это сделать?" гадает он. Когда они направляются к ряду с хлопьями, он решает прояснить этот вопрос. Он хватает коробку со своими любимыми хлопьями и бросает её в тележку. "Простите," Обращается мама Берни к продавцу. Можно мне ненадолго оставить здесь тележку? Я скоро вернусь. Конечно, отзывается продавец. Мама вынимает Берни из тележки и ведёт его к скамейке на улице перед магазином. Мы будем сидеть здесь несколько минут, говорит она. Нехорошо хватать вещи с полок. И больше в течение 3 минут не произносить ни слова. Берни получает тот ответ, которого добивался. 3 минуты для большинства взрослых это немного. Но для своевольного трёхлетки это целая вечность. Он ждёт не дождётся возвращения в супермаркет. Но на этот раз сначала указывает на продукт и спрашивает: "Можно ли его взять?" "Спасибо, что ты поступаешь правильно", говорит благодарная мать. Берни и его маме, может быть, придётся несколько раз пройти через это упражнение, прежде чем он согласится следовать правилу без попыток проверить его. Но такой воспитательный метод приведёт к желательным последствиям. В ресторане семилетняя Лин очень любит ходить с родителями в ресторан, но порой пытается проделывать там вещи, которые не сошлись бы и с рук дома. Однажды она пытается привлечь к себе внимание, разговаривая очень громким голосом. Люди за другими столами оглядываются на неё. "Лин, пожалуйста, разговаривай тихо", просит мать. Но Лин и не думает понижать тон. Что же она сделает? спрашивает себя Лин. Мы же не можем идти. Мы уже заказали еду. Отец предлагает ей выбор. Лин. Или разговаривай тихо, или проведёшь тайм-аут в машине. Чего бы тебе больше хотелось? спрашивает он. Тайм-аут в машине? Как это? размышляет Лин. Она решает выяснить, снова заговорив во весь голос. Ничего больше не говоря, отец берет Лин за руку и выходит с ней к машине. «Садись», — говорит он, открывая дверь. Потом тоже садится в машину. «Я скажу тебе, когда тайм-аут закончится». И он откидывается в кресле, словно задремав. «Ни выразительных, ни одобрительных взглядов, ни угроз оставить без десерта. Ничего. Молчание». «Ну и ничего забавного», — думает про себя Лин. Когда семь минут истекают, отец спрашивает, готова ли она вернуться в ресторан и слушаться. Она кивает. Он готов повторить процедуру, если Линн снова решит попытать счастье. В машине. Кара и Дэниел, соответственно, 7 и 9 лет, хватают и щекочут друг друга на заднем сидении в то время, как их мама ведет машину. Они визжат и хихикают, а потом Кара испускает вопль. Мать притормаживает и... Я останавливает машину. Вы не должны так играть в машине, говорит она. Если начнёте снова, придётся назначить вам тайм-аут. В машине, думает про себя Дэниэл. Как же она это сделает? Некоторое время дети ведут себя послушно. Потом Дэниэл щиплет Кару, и она снова вскрикивает. Мама во второй раз тормозит машину. Мы больше никуда не поедем, пока вы оба не станете слушаться, говорит она. Я заведу часы на 10 минут. Дети смотрят друг на друга, не в силах поверить в происходящее. Ого, она и впрямь это сделала, говорит себе Дэниел. Внезапно мамин авторитет становится для него очевидным. Это она заставляет машину двигаться и останавливаться. Власть принадлежит ей. 10 минут проходят в тишине. Ну что, ребята, вы готовы слушаться? спрашивает мама. Они кивают. И едет дальше. Часто встречающиеся вопросы об использовании тайм-аута. Вопрос. Что мне делать, когда ребёнок отказывается идти в комнату для тайм-аута? Ответ. Это и есть агрессивное следование в действии. Предоставьте ребёнку выбор. Скажите, что он может пойти в комнату самостоятельно или вы отведёте его туда на время, вдвое больше. Дайте ему 20-30 секунд поразмыслить над этим. Если он не двигается с места, проведите его или отнесите его туда и оставьте на время в два раза больше заявленного ранее. Ваш ребёнок быстро вычисляет преимущество перехода в комнату для тайм-аута без посторонней помощи. Вопрос. Что мне делать, когда мои дети выходят из комнат для тайм-аута раньше времени? Ответ. Верните их в комнаты и снова заведите таймер на то же время. Вопрос. Что мне делать, если они снова выйдут? Ответ. Ваши дети пытаются определить, требуют ли от них ваш знак стоп, действительной остановки. Ваша задача эту остановку обеспечить. Если они отказываются оставаться в своих комнатах, отведите их туда на время в два раза больше и скажите, что у вас нет иного выбора, кроме как оставить двери запертыми на всё время тайм-аута. Нет, это не жестокость и не такой уж редкий случай. И это не повредит им ни в телесном, ни в эмоциональном плане. Вы никого не бьете и не унижаете. Их комнаты – безопасные места. И вы просто поддерживаете свои слова эффективными действиями. После того, как вы пройдете через такое удлинение таймаута несколько раз, дети примут данное ограничение и будут оставаться там, где им сказано «оставаться». Вопрос. Что делать, если ребенок кричит и вопит во время тайм-аута? Ответ. Обычно это представление на публику в лице папы и мамы. Может быть, ваш ребенок так и разряжает сдерживаемое чувство раздражения. Не вознаграждайте театральное представление, сдаваясь или возвращаясь в комнату с угрозами или лекциями. Представление окончится. Переждите его. Когда оно отгремит, позовите ребенка обратно. Вопрос. Что делать, если дети разбрасывают повсюду игрушки или устраивают беспорядок в своей комнате? Ответ. Проинформируйте их о том, что они не имеют права выйти оттуда, пока не поднимут и не уберут все свои вещи. Потом заведите таймер на 20 минут, чтобы дать им время выполнить эту работу. Если они по-прежнему отказываются её делать к тому времени, как прозвенит звонок, Не позволяйте им превратить возникшую проблему в борьбу за власть. Спокойно сообщите им, что если они не желают позаботиться о своих вещах, тогда они не могут держать их у себя в комнате. Затем сложите в коробку те вещи, которые дети отказались подбирать, и уберите подальше, туда, откуда их нельзя достать. Скажите детям, что вернёте им отобранные предметы, когда они будут готовы о них заботиться. Вероятно, они захотят получить их обратно немедленно. но я рекомендую не отдавать их в течение, по крайней мере, недели, чтобы сообщение отпечаталось в памяти. Вопрос. Мой ребенок возвращается после тайм-аута и совершает тот же самый проступок снова. Что это означает? Ответ. Скорее всего, это означает, что вашему исследователю нужно собрать больше данных, прежде чем он уверится, что у вас слово не расходится с делом. Повторяйте процедуру несколько раз. Сколько понадобится? Вопрос. Когда я требую, чтобы ребенок отправился отбывать тайм-аут, бывает, что он по дороге кричит, обзывает меня или разговаривает неуважительно. Следует ли мне прибавлять по пять минут каждый раз, как он так делает? Ответ. Нет. С помощью таких жестов он пытается заманить вас обратно на танцпол. Нет. Как бы ни было соблазнительно заглотить наживку и отреагировать, игнорируйте её. Если ребёнок уходит в комнату и остаётся там всё положенное время, значит процедура работает именно так, как надо. Вопрос. Я прочла в журнале о воспитании, что если использовать детскую как место для тайм-аута, ребёнок будет ассоциировать её с наказанием. Верно ли это? Если да, то как этого избежать? Ответ. Реакция ребенка на тайм-аут в основном зависит от того, как вы его применяете. Если вы назначаете тайм-аут в карательной манере, сопровождая его гневными выкриками и ссорой, то, разумеется, ваш ребенок будет ассоциировать свою спальню или любую другую комнату с местом наказания. Если вы проводите процедуру тайм-аута так, как рекомендовано в этой книге, жестко, но уважительно, то место, которое вы для этого выбираете, не будет ассоциироваться у ребенка с наказанием. в защиту физического контроля. Последнее прибежище родителя. Что такое физический контроль и как он осуществляется? Физический контроль в том виде, как он представлен здесь, является ненасильственным методом прекращения плохого поведения. Он не позволяет такому поведению продолжаться. Не надо путать его с поркой, шлёпанием или каким-либо наказанием, причиняющим боль ребёнку. Когда родители должны применять физический контроль? Представьте себе демаркационную линию, которая разделяет такие два типа поведения. Первый плохое поведение, которое прекращается без необходимости физического сдерживания. Второй плохое поведение, которое прекращается только после того, как вы утвердите свой физический контроль. Что является для родителей знаком, что поведение перешло всякие границы? Если ваши дети плохо себя ведут и отказываются уходить на тайм-аут, значит их поведение перешло границы. Если они не слушаются, когда вы требуете прекратить жестокое, разрушительное или опасное для них или других поведение, тогда оно тоже выходит за приемлемые рамки. В таких ситуациях детям требуется помощь в восстановлении утраченного контроля над собой. Упрямые дети чаще всего доводят ситуацию до такого предела. Хороший пример Семьлетняя Джил. Её мать приехала в мой офис совершенно убитая. Много лет она отступала перед вызывающим и неуважительным поведением дочери. Мать надеялась, что это всего лишь переходная фаза, которая со временем закончится. Но Джил всё только больше и больше наглела. Их конфликты приближались к тому, чего мать Джил боялась больше всего к физическому противостоянию. Джилл интуитивно чувствовала, что мать боится физической конфронтации, и использовала это как угрозу, чтобы запугать мать и заставить ее уступить. И это срабатывало. Младший брат Джилл уже начинал перенимать ту же тактику. Мы заполнили профиль для темперамента на каждого члена семьи, а затем исследовали ее принципы установления границ. Как я и ожидал, профиль Джилл продемонстрировал упрямого ребенка, и впечатлительного. Её тихая и вежливая мать напротив была покладиста и снисходительна. Мы обсудили это неудачное сочетание и поговорили о том, что мать Гилл может сделать, чтобы улучшить положение. Она была готова осваивать новые навыки. Я показал ей, как составить с помощью слов ясное сообщение и как использовать проверку слуха, чтобы избежать прежней рутины повторений и напоминаний. Кроме этого Джил требовались стены, чтобы направить её исследовательскую работу в нужное русло и прекратить плохое поведение. Я познакомил мать с процедурой тайм-аута и объяснил, как она работает. Оставался один важный шаг. Мать Джил надо было подготовить к тому, чтобы справиться с неизбежным противостоянием, которое должно было произойти, когда Джил ответила бы на распоряжение матери о тайм-ауте. Ты не можешь меня заставить, Мы обсуждали физическое сдерживание и то, как его применять. Мать Жил была готова отнести дочь в комнату, если потребуется. Конфронтация произошла на следующий же день после уроков. Жил пришла домой в новой одежде, которую получила в подарок от бабушки и дедушки. "Пойду на улицу поиграю", объявила Жил. "Не в этой одежде", ответила мать. "Ты должна переодеться в одежду для улицы". «Да ладно тебе, мам!» — возмутилась Джилл. Мать не уступала. «Ты знаешь правила, Джилл!» — спокойно произнесла она. «Школьная одежда для школы, а уличная — для улицы». Джилл проигнорировала слова матери и направилась к двери. Мать использовала проверку слуха. «Ты поняла, что я попросила тебя сделать?» — поинтересовалась она. Джилл остановилась, уперла руки в бока, и дерзко уставилась на мать. «Ненавижу тебя и твои идиотские правила!» взорвалась она. «Я не собираюсь переодеваться, и ты меня не заставишь!» Она попыталась прорваться к двери, но мать ее не пустила. «Похоже, тебе надо немного побыть в тишине наедине с собой», сказала она. «Я заведу таймер на десять минут». «Можешь заводить его, хоть на два часа, мне плевать!» С вызовом прокричала Джилл, «Я никуда не пойду, и ты меня не заставишь!» К изумлению Джилл, мать подхватила ее на руки и отнесла в ее спальню. Джилл вопила и вырывалась всю дорогу. Когда они оказались на месте, мать усадила Джилл на кровать. Джилл метнулась к двери. Поймав ее за руку, мать сказала, «Ты можешь выйти отсюда через десять минут». Или через столько, сколько тебе понадобится, чтобы взять себя в руки. Джил опять принялась вопить. Как только мать вступила за порог, она снова кинулась к двери. Я буду держать дверь закрытой полные 10 минут или столько, сколько понадобится, чтобы ты взяла себя в руки, повторила мать. Джил выкрикивала оскорбления и дерзости ещё 20 минут, время от времени проверяя дверь, чтобы выяснить по-прежнему ли мать держит ее запертой. Оказалось, по-прежнему. Через пять минут после того, как в комнате установилась тишина, мать Джилл открыла дверь и пригласила дочь выйти, если она согласится переодеться. К удивлению матери, Джилл уже переоделась и была готова выйти на улицу. Больше никаких слов не понадобилось. Джил и её мать сделали огромный шаг к тому, чтобы покончить со своими кошмарными танцами и найти баланс власти и авторитета в своих взаимоотношениях. Им ещё многое предстояло сделать. В ту первую неделю произошли ещё три стычки, прежде чем Джил поняла, что запугивание и вызывающее поведение больше не работают. К концу первой недели Джил самостоятельно уходила на тайм-ауты. Я оставалась там в течение всего назначенного времени, не пытаясь покинуть комнату. Подводим итоги. Последствия. Важнейшие инструменты воспитания упрямых детей. Благодаря им дети перестают плохо себя вести. Они отчётливо оповещают о наших правилах и ожиданиях. Они обеспечивают установку жёстких границ, удерживающих детей в рамках приемлемого поведения. Когда последствия применяются в твёрдой, последовательной и уважительной манере, они учат детей воспринимать ваши слова всерьёз и чаще слушаться. Ключ к эффективному применению последствий та манера, в которой они применяются. При карательном или попустительском подходе последствия имеют небольшую инструктивную ценность для упрямых детей и провоцируют их устраивать проверки на прочность и стычки за власть. Применяемые же в демократической манере с твёрдостью И уважением, последствия учат послушанию и ответственности, возлагают на детей ответственность за их выбор и поведение.